Глава вторая Подходи, глупый слушатель, не стесняйся. В город приехала ярмарка. Большинство людей никогда не задумывались, откуда берутся эти ярмарки. Они просто приезжают. Эти странные передвижные шоу с их экзотическими зрелищами и ветхими каруселями являются без приглашения. Очень многие люди стараются обходить их стороной. Да, можно смело сказать, что эти люди делают все, что только могут, чтобы избегать их. Заметьте, это те же люди, которые не любят американские горки и страшные истории. Конечно же, ты не из их числа. Когда приезжает ярмарка, они запираются дома и, затаив дыхание, ждут, пока шоу «Уродцев» уедет. Но сами ярмарочные артисты надеются привлечь широкую публику. Простых людей. Тех, кто чувствует смутную дрожь предвкушения, когда вырастают шатры с выцветшими от солнца табличками – И обещаниями тайн и чудес. Так что не стесняйся, подходи, в город прибыло новое шоу, где ты найдешь магию и хаос, и как знать, может, маленькое убийство? Просьба оставаться на местах Трамвай затормозил с пронзительным визгом, высадив девочек. полутора километрах от старой пристани уже отсюда были слышны ароматы пышных горячих крендельков и сладкой ваты, которые приносил прохладный осенний бриз. Это были те самые ароматы, которых они ожидали, в перемешку с другими менее приятными: едким запахом детской рвоты и гнусной вонью животных, а может и людей. Что останавливались здесь пометить территорию. Трамвай, который высадил их ровно там, до куда они заплатили, поехал вдаль, уменьшаясь, пока не исчез совсем. Две девочки оказались в странном и таинственном месте, которое всего сутки назад казалось таким же привычным, как звезды на небе. Но так было, пока не появились они. Укрытые ночной темнотой. Принеся с собой ужас и восторг, В город вернулась ярмарка. Она приезжала каждую осень, Когда листья бледнели, как бледнеют люди, Когда в каждой тени скрывается обещание смерти. Она привезла с собой ветхие шатры, Где скрывались десять тысяч чудес, и шаткие карусели, механизмы которых едва держались вместе и никогда не видели инструктора по безопасности. Все по низкой, очень низкой цене. За столько, сколько найдется у тебя в кармане. Это было обещанием бродячего шоу. Веселого и страшного, безопасного и фатального. Быть может, ты выживешь. Быть может, нет. Но если да... то можешь радоваться за себя. Ты только что обманул смерть. Девочки взялись за руки, поднимаясь по ненадежным ступеням деревянной лестницы на пристань, откуда открывался вид на мерцающие гирлянды огней. Еще через пару шагов они смогли услышать звуки. Гости ярмарки кричали во все горло и также громко смеялись. Интригующая смесь ужаса и удовольствия. Как же тесно связаны эти чувства. Смех и слезы. Радость и печаль. Жизнь и смерть. Люди собирались издалека, чтобы получить особенные впечатления от ярмарки. Люди вроде Джейн и Кони. Мы часто слышим о том, что девочки соревнуются между собой. что они порой могут быть язвительными и завистливыми, но к Джейн и Кони это вовсе не относилось. Между ними не было скрытого соперничества. Джейн желала только лучшего для Кони, а Кони желала только лучшего для Джейн. лучшей кончины, если быть точным. Было бы чудесно, если бы лучшая подруга Кони внезапно умерла. Джейн была слишком одаренной, слишком красивой, слишком всем нравилась, чтобы жить. Но раз уж Конни была ее лучшей подругой, то искренне желала, чтобы ее смерть была безболезненной. Такая дружба трогает мое небьющееся сердце, ставить чью-то смерть превыше своей. Бродячая ярмарка была отличным местом, чтобы найти смерть, если принять во внимание недавнюю историю. В прошлом году на одном из аттракционов исчезла девочка. Пуф! Испарилась. Именно так. По крайней мере, это гласили школьные сплетни. Девочку звали Франсин. И если верить слухам, ходившим по средней школе, она осмелилась посетить дом с привидениями. Не все могут позволить себе особняк, знаете ли. С тех пор никто ее не видел и ничего о ней не слышал. Конечно, это утверждение не имело под собой никаких доказательств. Но от этого история о ребенке, который пропал в ярмарочном доме с привидениями, ведь не все могут позволить себе особняк, не переставала распространяться как эпидемия. Это была городская легенда. Даже если вы не знаете, как это называется, вы наверняка слышали в своей жизни парочку городских легенд. Это истории о загадочных происшествиях с кем-то, кого никто не знает. Они очень убедительны, за исключением того, что невозможно найти свидетелей, видевших лично огромного крокодила в канализации Нью-Йорка, или убийцу, прячущегося на чердаке. Все это видел только знакомый парня-сестры-кузины чьего-то друга, который сейчас живет в Канаде. Но Джейн верила в такие вещи. Раз уж столько людей утверждают, что это правда, то это должно было быть правдой. С другой стороны, конь не обладала не такой доверчивой натурой. и скептично относилась ко всему, чего не видела своими собственными глазами. «Но, уверяю вас, есть множество вещей, некоторые из них невообразимо ужасны, которые увидеть нельзя. Одна из них, о которой я рад тебе сообщить, сейчас прячется у тебя под кроватью». История о девочке, которая пропала в ярмарочном доме с привидениями, потому что не все могут позволить себе особняк, обрела еще большую популярность в этом году, когда бродячая ярмарка вернулась с новой порцией ужасов. Если подумать, в истории был смысл. По этому поводу даже проводилось расследование, а в новостях делали множество сенсационных заявлений. Но в городских легендах нет места здравому смыслу. Что в нем веселого? Это словно пробраться за кулисы магического шоу. Там только дым, зеркала и клейкая лента. «Счастлив? Теперь наслаждайся жизнью, лишенной волшебства!» «Победителем будет каждый!» — кричал лавочнику аттракциона с бросанием мечей. Он поймал на себе злобный взгляд Конни. «Что насчет тебя, юная леди, и твоей хорошенькой подруги?» «Ай, это было как укус пчелы. Неважно, что и как делала Конни, хорошенькой всегда называли Джейн. Даже когда они одевались одинаково. А в этот вечер на обеих были одинаковые голубые платья в клеточку. И даже вес и рост почти совпадали». и курносы, и носы одинаково торчали вверх, хорошенькой всегда называли Джейн. Все говорили, что когда Джейн не улыбается и не смеется, их можно принять за сестер. Так что делает Джейн милее? Все дело в том неуловимом особенном очаровании, с которым некоторые из нас рождаются. И умирают. Говоря другими словами, Джейн восхищалась яркими крыльями бабочек, а Конни нравилось эти крылья отрывать. Медленно. Джейн видела в людях только хорошее, даже в Конни. Особенно в Конни. Мы к этому еще вернемся. Так что Джейн пришлось согласиться поехать вместе с подругой в этот прохладный пятничный вечер за три трамвайных остановки от дома. Конни втайне надеялась, что этот вечер будет последним для Джейн. «Подходите», — настаивал торговец. «Победителем будет каждый!» «Что скажешь, хорошенькая?» Конни ткнула Джейн в бок. «Хочешь сыграть?» Джейн ответила искренне, обезоруживающей улыбкой, убирая волосы с глаз Конни. «С больших и злобных глаз». «Я думаю, что ты куда милее». «Ты врунь, сказала Конни. Но мне это в тебе и нравится. Пойдем». Она схватила руку Джейн, увлекая ее прочь от палатки. «Давай поищем уродцев». Девочки смеялись, ловко пробираясь через толпу, огибая семьи и влюбленные парочки, как два одинаковых воздушных змея на ветру. Вскоре они оказались внутри странного, но притягательного вихря в центре набережной. Шатер десяти тысяч удивительных чудес был разбит напротив карусели, где застывшие посреди галопа лошади взмывали на латунных, раскрашенных как леденцы опорах, на пугающую высоту. Издалека с американских горок доносились крики, когда вагонетки ныряли в свою первую пропасть. Дети охали и ахали, восторженно показывая пальцами на трехметрового клоуна... который прогуливался на ходулях. Там был даже шарманщик с живой обезьянкой. Впрочем, мертвые бывают не менее забавны. Ярмарочный зазывала, всего метр ростом, мельтешил перед огромным шатром. Тот был заляпан бог знает чем. Его выцветшая табличка приглашала в мир десяти тысяч удивительных чудес». Там было всего 37 удивительных чудес и 13 жутких экспонатов. Но кто стал бы считать? "Подходите все до одного!" раздавался из рупора голос зазывалы. "Мальчики и девочки, дети всех возрастов, всего за четвертак, какие-то жалкие 25 центов, вы станете свидетелем самых странных и поразительных чудес!" который я, мистер Великолепный, собрал со всего земного шара. Посмотрите на настоящую медузу-горгону, чье лицо так отвратительно, что превратит в камень любого, кто его увидит. Присоединитесь к чайной церемонии с живой мумией. Поразитесь мальчику-марионетке с лицом масла. Погрузитесь в каменную ванну капитана Калпеппера Клайна». Он жив или уже мертв? Мне четвертак, вам зрелище!» Он указал своим коротким пальцем на Джейн, разглядев ее в пестрой толпе. «Ты с пустым взглядом, заходи, если осмелишься!» Конни игриво подтолкнула Джейн. «Он говорит с тобой, хорошенькая!» Ноги Джейн словно вросли в набережную, плечи напряглись, а тело наполнилось ужасом. Что-то пугало ее. Нечто позади палатки десяти тысяч удивительных чудес. «На что смотришь?» «Ни на что», — солгала Джейн. «Давай поедем домой». «Ну уж нет, мы только что приехали». «Мне все равно, я хочу уйти. Это дурацкое место». «Место ж место!» Конни надоела припираться. Она посмотрела туда же, куда и Джейн. Что она увидела, не такая уж и тайна, если ты внимательно следил за историей, глупый слушатель. Там, на краю пристани, украшенной двускатными крышами и безвкусными вывесками, стоял аттракцион с привидениями, метко названный ухмыляющимся домом ужасов. Бедная, бедная Джейн. Аттракцион, который, как она втайне надеялась, никогда не вернется. злодей из городской легенды снова здесь, с новыми силами, как говорится. Важное уточнение для всех моих поклонников. Эта сказка имела место в недалеком прошлом, когда дома с привидениями были более скромными. Там не было живых актеров в масках, высокотехнологичных устройств или компьютеров, которые создают мощные голограммы. Лучшее, на что можно было рассчитывать, это светящийся манекен, который выпрыгнет из темноты. Код стоил всего четвертак, и совсем не нужно было ждать. Точно, это не ошибка. Там не было очередей, какие выстраиваются сейчас, к большинству аттракционов. Очередей, где можно умереть в ожидании. Ну, я отвлекся. У Конни заканчивалось терпение. Она решила надавить. «Я поняла, тебе просто страшно». «Неправда». «Да? Тогда что с твоей рукой?» Джейн даже не нужно было на нее смотреть. Рука была густо покрыта мурашками». «Мне просто холодно, вот и все». «Или страшно», — сказала Кони, усиливая натиск. «А точнее, ты в ужасе». «Неправда, правда, неправда». «Отлично, тогда докажи. Мы идем в дом ужасов, как мы и договаривались раньше». Джейн привстала на цыпочки, делая вид, что осматривает аттракцион во всем его жутком великолепии. «На самом деле...» Она сосредоточилась на темных облаках, проплывающих позади него. Что угодно, лишь бы не смотреть. Лишь бы не видеть смеющиеся скелеты, фиолетовые и зеленые, украшающие вход, и ставни, открывающиеся и закрывающиеся с криками, записанными на пленку. Джейн смотрела в небо, чтобы не увидеть, только не это — Печально известную Франсин, которая будет в ужасе махать руками из верхнего треугольного окошка, пока дом не захлопнет ставней, как створки моллюска, запирая ее внутри. Я отказываюсь тратить последний четвертак на ерунду, сказала Джейн, отвернувшись. Он не выудил из кармана два четвертака. Я заплачу. Ну что, какие теперь у тебя оправдания? Джейн вырвала свою руку из руки Конни, и это была одна из самых агрессивных вещей, которые она делала в своей жизни. Она уже жалела, что тайком выбралась через окно, чтобы сбежать с лучшей подругой в этот «попробуй уйти живым» уголок города, где на старой пристани над океаном нарастающих волн разбила свои шатры бродячая ярмарка, самое сомнительное из развлечений. Волны принесли с собой ужасное напоминание. Джейн не умела плавать. Да, волны у причала были неспокойны. Чайки тоже волновались, кружась и крича. Там было кое-что еще. Сила, невидимая большинству, следовала за девочками как третья тень. В воздухе витала настоящая магия. А у магии всегда есть две стороны. Первая рождена светом. Она освещает все хорошее в нашем мире. Вторая сторона, которая вас наверняка интересует больше, зреет в темноте, питаясь кошмарами. На ярмарке можно найти обе. С какой ты столкнешься, зависит только от тебя. Эта темная энергия — вызывала у Джейн тошноту. Она даже захотела присесть. Конни, напротив, наслаждалась ею. Она попыталась предложить, вернее, настоять, чтобы Джейн попробовала угощение яблоко в карамели. Джейн отказалась, и Конни скривилась в хорошо отрепетированной недовольной гримасе. «О фигуре беспокоишься? Или боишься повредить свои чудесные зубки?» «Нет», — ответила Джейн. «Я просто не люблю карамельные яблоки. И, кстати, это у тебя чудесные зубки». «Чушь какая! Все любят карамельные яблоки. Нельзя доверять ребенку, который их не любит». «Тогда не доверяй мне». Джейн ненавидела, когда ее дразнили, особенно когда это делала Конни. Джейн прикинула, когда прибудет следующий трамвай, и засобиралась к выходу. Конни пришлось остановить ее». Поездка в Дом Ужасов казалась невинной забавой, одной из тех, ради которых и приходят на ярмарки. «Давай посмотрим еще немного», — стала уговаривать Конни. Джейн пожала плечами. Они так и сделали, наблюдая через защитное ограждение с облупившейся краской. Двое детей забрались в черную вагонетку, похожую на ракушку. «Проклятую ракушку, если желаете», — На задней ее части трафаретом был написан тринадцатый номер. На них опустили поручни безопасности. «Большое спасибо!» И ракушка заскользила по железным рельсам к угольно-черному входу в ухмыляющийся дом ужасов. «Видишь, они решились, хоть и младше нас, каких-то 8 или девять лет!» «Я бы сказала десять», — уточнила Джейн. Они выглядели на 10. Все равно на два года младше нас. Парочка десятилетних малявок достаточно храбрые, чтобы поехать в Дом Ужасов без своих мамочек. Джейн на мгновение задумалась. «Я тоже достаточно храбрая». «О, правда?» — конь хмыкнула. «Давай посмотрим правде в глаза. Тут я храбрая, а ты хорошенькая. И знаешь, что люди говорят?» что? Джейн было достаточно любопытно, чтобы спросить, даже рискуя услышать неприятный ответ. Что они говорят? Конни обнажила зубы в ухмылке, доказывая, что улыбки бывают не только прекрасны, но и омерзительны. «Красота исчезает!» Она протянула кассиру два четвертака, оглядываясь на хорошенькую подругу. «Красота исчезает!»